Глава 20. Воздушный бой. Через два часа после того, как я покинул дворец в гелиуме, то есть около полуночи, Кан Таскан, Ксодары, я прибыли в Хастер. Картерис, Тарстаркас и Хорвастос отправились прямо в Тарк на другом крейсере. Транспортные суда должны были тотчас же двинуться в путь. Им было приказано немедленно идти к югу. Военный флот должен был нагнать их утром второго дня. В хастере все уже было готово. Канта Скантак обдумал все детали компании, что через 10 минут после нашего прибытия первый корабль уже выплыл из дока, а затем через каждую секунду один корабль за другим плавно поднимался в темное небо. Образовалась длинная линия, тянувшаяся далеко к югу. Только когда мы вошли в каюту, мне вздумалось спросить Кантаскана, какое у нас число. Я так и не знал, наверное, сколько времени я провел в темнице за Тараса. Кантаскан мне ответил, и сердце мое сжалось в смертельной тоске. Я просчитался во времени. Триста шестьдесят пять дней уже прошли. Было слишком поздно спасти Дэю Торис. Я не сказал об этом Канто Скану, не сказал ему, что даже если мы войдем в храмиссы, то вряд ли найдем там принцессу Гелиума. Она могла быть уже убитой, ведь я не знал точно числа, когда она в первый раз увидела Иссу. Но к чему было смущать друзей предчувствием личного горя? Они уже и так достаточно разделили со мной в прошлом все опасности и волнения. Отныне я хотел один нести свою печаль, а поэтому я никому не сказал о том, что мы опоздали. Если экспедиция не могла спасти, она могла покарать. Кроме того, польза такого набега для народов Барсума могла быть огромной. Они должны были воочию убедиться в жестоком обмане, в котором их держали долгие века тысячи людей могли ежегодно спасаться от страшной судьбы, которая подстерегала их в конце благочестивого паломничества. Еще больше пользы принесла бы экспедиция, если бы открыла красным людям путь в прекрасную долину Дор. В стране потерянных душ между утесами гор Роц и ледяными горами лежало много земель, которые и без орошения давали бы богатый урожай. Это была самая плодородная местность на всей поверхности умирающей планеты. Только здесь бывали дожди, падала роса, только здесь имелось море и вода в изобилии, и все это находилось во власти жестоких и злобных существ, а остальным барсумцам доступ в эту прекрасную плодородную страну преграждался остатками некогда могучих раз. Если бы только мне удалось сломить преграду религиозных суеверий, которая удерживала красных людей вдали от этого Эльдорадо, я достойно увековечил бы этим память моей бесценной Дей Торис Я снова послужил бы на пользу Барсума, и мученичество Дей Торис не было бы напрасным. На утро второго дня при первых проблесках рассвета мы увидели вдали транспорты и вскоре смогли обменяться сигналами. Должен заметить, что радиограмм очень нередко употребляются в военное время для передачи каких-либо секретных сообщений. Как только одна нация придумает секретные шифры или изобретет новый инструмент для беспроволочной передачи, соседние народы немедленно прилагают все усилия, пока им не удастся перехватить и расшифровать сообщения. Таким образом, практически невозможно ими пользоваться, и ни одна армия не решается передать таким способом важные сообщения. Тарстаркас сообщил, что на транспортах все благополучно. Военные суда прошли вперед, и Соединенный флот немедленно поплыл над южным полюсом, держась близко от поверхности почвы из-за боязни быть обнаруженными раньше времени. Мы уже приближались к владениям жрецов Далеко в авангарде цепь воздушных разведчиков оберегала нас от неожиданного нападения. Таким же образом мы были защищены с флангов и с арьергарда. Весь наш флот растянулся на протяжении 20 миль. В таком построении мы двигались несколько часов по направлению ко входу в Амин, когда один из авангардных разведчиков вернулся с донесением, что видно отверстие горы Почти в ту же минуту с левого фланга отделился другой разведчик, летя к нам с бешеной скоростью. Быстрота его хода говорила о важности донесения. Кантосканы и ожидали его на маленькой передней палубе, которая соответствует мостику на морских кораблях. Едва небольшой аэроплан опустился на палубу нашего судна, как разведчик вбежал к нам по лестнице. Большой флот военных кораблей на западе, закричал он. Их должно быть около тысячи, и они все направляются прямо на нас. Шпиона жрецов не напрасно проникли во дворец Джона Картера, заметил Кантоскан. «Ждем твоих приказаний. Послать 10 военных кораблей для охраны входа в Амин с приказанием не выпускать и не впускать ни одно враждебное судно. Мы этим закупрем большой флот перворожденных». Остальные военные суда строятся в виде большой буквы Y с стრიгом, направленным прямо на юго-восток. Транспортные суда в непосредственной близости следуют за кораблями пока стрио Y не войдет в неприятельскую линию. Тогда Y разогнется у основания в обе стороны, из которых каждая должна напасть на врага и оттеснить его так, чтобы получилась брешь. Транспортные суда должны ринуться в эту брешь и как можно быстрее занять позицию над храмами и садами жрецов. Здесь они высадятся и зададут святым жрецам такой урок, который те не забудут до конца веков. В мои намерения не входит отвлекаться от главной цели нашей экспедиции, но нам необходимо произвести это нападение на жрецов, а то они не оставят нас в покое, пока наш флот находится вблизи долины Дор и будут всячески мешать нашему возвращению во внешний мир. Гантасканни немедленно повернулся, чтобы отдать мои приказания своим помощникам. Несколько минут флот перестраивался. 10 кораблей, предназначенных к охране входа в Амин, поспешили к месту своего назначения, а транспорты заняли положение за боевыми кораблями. Был отдан приказ идти с высшей скоростью. Флот помчался по воздуху, как стая борзых собак, и через минуту оказался в виду неприятеля. Он представлял собой длинную извилистую линию. Наша атака была для него неожиданна, как гром с ясного неба, и состигла врасплох. Каждая часть моего плана была выполнена блестяще. Наши огромные суда пробились через линию неприятельского флота. Затем Y разомкнулась, и транспорты проскочили по направлению к храмам жрецов, которые отчетливо виднелись, залитые лучами солнца. В самое время, когда флот жрецов оправился от неожиданности и принял бой, тысяч зеленых воинов уже наводнили сады в тылу у них, а тысяч других воинов на низколетящих транспортных судах направляли свои меткие выстрелы в защитников храмов и укреплений. Оба огромных флота сцепились теперь в титаническом бою высоко над роскошными садами жрецов. Медленно соединялись концы гелиомского флота и образовали круг, а затем началось вращение его внутри расположения неприятельских судов, характерный прием военного искусства на Барсуме. Под предводительством Канта скана корабли кружились, развивая все большую и большую скорость, что очень затрудняло действия вражеской артиллерии. Неприятель старался прорвать линию воздушных кораблей, но это было так же трудно, как остановить голыми руками электрическую пилу. С моего места на палубе я видел, как одно неприятельское судно за другим падали в бездну. Медленно продвигали мы наш круг смерти вперед, пока не повисли над садами жрецов, где сражались наши зеленые воины. Вниз был послан приказ вновь садиться на транспорты, которые затем заняли позицию в центре круга. Между тем со стороны неприятеля огонь прекратился. Жрецам так попало от нас, что они были рады отпустить нас с миром. Но не так-то легко удалось нам уйти. Едва мы вторично двинулись по направлению и ко входу в Амин, как опять увидели далеко к северу черную линию. Это мог быть только военный флот. Чей флот и каково его назначение, мы терялись в догадках. Вскоре радиотелеграф нашего судна принял депешу. Кантоскан получил ее и передал мне. Кантоскан Именем джедака Гелиума приказываю тебе сдаваться. Спастись вы не можете. Зад Арас. жрецы, очевидно перехватили эту радиограмму, потому что они немедленно возобновили свои враждебные действия, надеясь на скорую помощь. Еще Ещё раз не приблизился к нам на расстоянии выстрела, а мы уже были вовлечены в новую схватку с флотом жрецов. Вскоре и зато раз начал осыпать нас градом снарядов из тяжелых орудий. Один за другим выбывали из строя наши корабли под ураганным огнем врагов. При таких обстоятельствах борьба не могла долго продолжаться. Я приказал транспортом снова высадиться в садах жрецов. Отомстите, как можете, приказал я сказать своим зеленым союзникам, потому что к ночи не останется никого, кто отомстил бы за вас. Вдруг вблизи нас показались десять военных кораблей, которым был отдан приказ блокировать вход в Амин. Они шли к нам полным ходом, почти непрерывно отстреливаясь. Очевидно, их преследовал новый неприятельский флот. Положение хуже трудно себе представить. Экспедиция была обречена на гибель. Ни один человек, принявший в ней участие, не вернется к себе на родину через страшное ледяное поле. Как страстно я желал хотя бы на миг очутиться лицом к лицу за Тарасом, прежде чем смерть настигнет меня. Он был виновником нашего поражения. Быстро приближались 10 кораблей. За ними гнался целый флот. В первый момент я не мог поверить своим глазам, но наконец должен был убедиться, что нашу экспедицию постигла самое страшное из возможных бедствий. Весь флот перворожденных, который я считал блокированным в подземном амине, приближался к нам. Какой ряд неудач и несчастий, какая страшная судьба висела надо мной, и какие удары наносила она мне из-за каждого угла. Может быть, я действительно отмечен печатью проклятия Иссы. Не обитало ли, может быть, какое-нибудь злобное божество в отвратительном теле? Я не хотел этому верить, бросился на нижнюю палубу, чтобы принять участие в битве. Один из кораблей жрецов сцепился бок о бок с моим кораблем, Враги хлынули на нашу палубу, и закипел бой. В диком рукопашном бою ко мне снова вернулась моя обычная неустрашимость. Один жрец за другим падали под ударами моего меча, и мне начинало казаться, что несмотря на наше видимое поражение, мы все таки в конце концов победим. Моё присутствие среди команды так наэлектризовало ее, что нам удалось быстро оттеснить врага, а через минуту самим занять палубу смежного корабля, и вскоре мы с удовлетворением увидели, что неприятельский командир спрыгнул вниз в знак поражения и сдачи. Затем я снова присоединился к Кантоскану, который сверху следил за общим течением боя. За минуту до этого у него возникла новая мысль: Он передал приказание одному из своих помощников, и вскоре флагманское судно выкинуло со всех сторон вымпелы правящего дома Гелиума. Экипаж нашего корабля приветствовал этот акт громкими радостными криками, которые были подхвачены и другими судами нашей экспедиции. И вскоре все наши суда расцвели вымпелами Гелиумского правящего дома. Когда Кантаскан приказал поднять на нашем флагманском судне сигнал, понятный для каждого моряка всех флотов, вовлеченных в эту жестокую бойню. Люди Гелиума за принца Гелиума против всех врагов его, гласил сигнал. Спустя короткое время на одном из кораблей за Тараса появился такой же вымпел, затем еще и еще — видно было, как на некоторых судах происходили ожесточенные бои между заданкцами и гелиумцами, составляющими их экипаж. Вскоре над каждым кораблем флота Затараса развивался вымпел гелиума, мой вымпел. Только флагманское судно Затараса не выкинуло вымпела. Затарас привел с собой тысяч судов. На большом расстоянии не было видно неба, оно все почернело от огромных кораблей. А маневрирования нечего было и думать, и сражение сводилось к одиночным боям. Флагманское судно за Тараса ощутилось вблизи моего. С того места, где я стоял, я мог его различить. Мы яростно перестреливались. Все ближе и ближе подходили друг к другу суда. У бортов лежали приготовленные абордажные крючья. Мы готовились к смертному бою с нашим заклятым врагом. Между огромными кораблями оставалось около трех футов, когда был переброшен первый абордажный трюк. Как только суда столкнулись, я пробился сквозь ряды солдат и первым вскочил на палубу за Тараса. За мной с громкими проклятиями кинулись лучшие бойцы Гелиума. Никто не мог противостоять их бешеному натиску. Заданкцы были сметены этой бурной волной, и нижняя палуба вскоре очистилась от врагов. Я кинулся наверх, где стоял Затарас. "Ты мой пленник, Затарас", крикнул я. "Сдавайся, и тебя ждет пощада". Минут он стоял в нерешительности, как бы не зная, принять ли мое предложение или встретить меня с обнаженным мечом. Затем, отбросив оружие, он повернулся и побежал к противоположной стороне палубы. Прежде чем я мог настигнуть его, он перепрыгнул через перила и ринулся вниз головой в страшную глубину докончил за этот раз джет за данги грандиозное сражение все продолжалось причем, к счастью жрецы и чернокожие не соединили своих сил против нас каждый раз как корабль перворожденных встречался с кораблем жрецов, завязывался ожесточенный бой и в этом я видел наше спасение где только появлялась возможность сигнализировать нашим судам, я повторял приказ, чтобы все наши суда как можно скорее старались выйти из зоны боя и заняли позицию к югу и юго-западу от сражающихся. Я послал также разведчика к зеленым воинам, сражающимся в садах жрецов, с приказом грузиться на транспорты и присоединяться к нам. Кроме того, командиром судов, занятым битвой с неприятелем, была дана инструкция оттягивать суда к кораблям чернокожих, искусным маневрированием заставлять их вступать в бой друг с другом, а самим спешно отступать к назначенному пункту. Стратегический план этот был выполнен великолепно, и перед самым закатом солнца я, с удовлетворением увидел, что все, что осталось от моего могучего флота, Собралось в 20 милях к юго-западу от линии все продолжающиеся битвы между жрецами и чернокожими. Я перевел к Ксодера на другой корабль и послал его во главе транспортных судов и 5.000 кораблей прямо к храму Ииссы. Картер из Кантосканы я с остатками нашего флота направились ко входу в амин. Наш план состоял в том, чтобы попытаться на рассвете следующего дня сделать нападение одновременно с двух сторон на храм Ииссы. Тар Стар Старкасс со своими зелеными воинами и Хорвастос с красными войсками под предводительством Ксодера должны были высадиться в садах Иссы или на прилегающие равнине. Между тем, Картерис кан, кан и я должны были провести наши меньшие силы через подпочвенный проход, находящийся под храмом, который Картерис так хорошо знал. Я теперь знал причину отступления моих 10 кораблей из отверстия Амина. Оказалось, что когда они подлетали к возвышенности, из отверстия как раз поднимался весь флот перворожденных. Вылетело уже 20 кораблей, хотя наши вступили с ними в бой, стараясь помешать подняться остальному флоту, но силы были так неравны, что они скоро вынуждены были бежать. С большой осторожностью под покровом темноты приблизились мы к отверстию. На расстоянии нескольких миль от него я приказал флоту остановиться и выслал вперёд на разведку Картериса на одноместном аэроплане. Через полчаса он вернулся с донесением, что не встретил нигде ни одной сторожевой лодки, а потому мы бесшумно и быстро двинулись к амину. В отверстии мы снова на минуту задержались, чтобы дать возможность судам занять назначенные им места, а затем я первый на флагманском судне быстро опустился в черную пропасть. Один за другим последовали за мной остальные суда. Весь наш план был рассчитан на то, что мы достигнем храма через подпочвенные ходы. Я решил не оставлять сторожевых кораблей у отверстия. Это все равно не помогло бы нам, потому что у нас не было достаточной силы, чтобы противостоять огромному флоту перворожденных в случае, если бы он вернулся. Успех нашего плана зависел главным образом от смелости его выполнения. Мы рассчитывали, что пройдет некоторое время, пока стража на Амине сообразит, что в подпочвенную пещеру спустился не их флот, а неприятельский. Так оно и было. 400 наших кораблей из 500 успели снизиться на поверхность Амина прежде, чем прозвучал первый выстрел. Произошел горячий короткий бой. Исход был ясен с самого начала. Перворождённые, уверенные в неприступности своего подземного убежища, оставили для охраны своей огромной гавани всего несколько устаревших негодных судов. По совету Картериса мы заключили пленных на нескольких островах и оставили их там под стражей. Затем мы на буксиле подтянули к выходу корабли перворожденных и забили ими вход в амин. Теперь мы чувствовали себя сравнительно спокойно. Должно было пройти немало времени, пока вернувшиеся перворожденные смогут опуститься на поверхность Амина, а за этот промежуток времени мы рассчитывали добраться до храма Иссы. Первым моим шагом было спешное занятие острова, на котором находилась подводная лодка. Немногочисленная стража не оказала сопротивления, и остров перешел в наши руки. Лодка оказалась в бассейне, и я приставил к ней сильную охрану. Сам я тоже остался на острове в ожидании прихода Картериса и других. Среди пленников был Эрстед, командир подводной лодки. Он узнал меня так, как три раза возил меня в лодке в Храмисс и обратно. "Счастье повернулось", сказал я ему. "Как чувствуешь ты себя в положении пленного своего бывшего пленника?" Он улыбнулся, но улыбка его не предвещала ничего доброго. — Ненадолго, Джон Картер ответил он. Мы ждали тебя и приготовились. Что-то не видно, процедил я сквозь зубы насмешливо. Вы все точно приготовились стать моими пленниками даже и без боя? Флот вероятно разошелся с тобой, возразил он. Но он вернется в Амин, и тогда будет другая история. Не знаю, разошелся ли флот со мной, ответил я. Но он, конечно, не понял значения моих слов и только удивленно взглянул на меня. Я спросил его: "Много пленников пришлось тебе перевозить кисси на твоем мрачном судне, Эрстед? Очень много. Может, ты помнишь одну пленницу, которую люди называли Торис?» "Да, конечно, я помню ее». Во-первых, из-за красоты, а затем еще потому, что она жена первого смертного, который убежал от Иссы за все века ее божественного владычества. Говорят, что Исса тоже помнит, что Дею Торис — жена и мать тех, кто подняли руку на богиню вечной жизни. Я задрожал при мысли о страшной мести, которую Исса, вероятно, излила на невинную Дею Торис за кощунство ее сына и мужа. Где она сейчас, спросил я весь холоднее. Я знал, что он произнесет непоправимое слово, но я так измучился неизвестностью, что не смог удержаться от желания услышать о моей любимой от человека, который только недавно видел ее. Мне казалось, что так я ближе к ней. Вчера праздновали ежемесячный ритуал Иссы, ответил Эрстет. И я видел Дею Торис, сидящий на своем обычном месте у ног богини. Как, воскликнул я? Она жива? Да, конечно, ответил чернокожий. Ведь не прошло еще года с того дня, когда она в первый раз удостоилась взглянуть на лучезарный свет божества. Не прошло года, прервал я его. Конечно, нет, повторил Эрстет. Она не может умереть раньше 370 или 380 дней. Мне все стало ясно, как я был глуп. Я едва мог удержаться от внешних проявлений своей огромной радости. Я совершенно забыл, что между земным и марсианским годом такая большая разница. 10 земных лет, которые я провел на Барсуме, составляют всего пять лет и шесть дней по марсианскому времени. День на Барсуме на одну минуту длиннее нашего, и в году 687 дней. Я прибыл вовремя. Вовремя, Слова эти, как звон колокола раздавались у меня в мозгу, и, вероятно, я, наконец громко произнес их потому что Эрстет сомнительно покачал головой вовремя чтобы спасти свою жену и не дожидаясь ответа продолжал ну нет Джон Картер Исса не выпускает своей добычи она знает что ты придешь. и если даже нога твоя вступит в пределы храма да сохранить нас от подобного бедствия великая Исса Дея Торис будет отправлена в такое место откуда нет спасения Ты хочешь сказать, что ее убьют мне на зло?" спросил я. "Нет, не то", ответил он. "Слыхал ли ты о храме Солнца? Вот туда ты поместят Дейвторис. Этот храм лежит далеко во внутреннем дворе храма Исси, и его тонкий шпиль высоко возвышается над всеми шпилями и минаретами окружающих его больших храмов. Под этим шпилем в подвале скрыт главный корпус храма Солнца." Он состоит из 687 изолированных круглых комнат. Ко всем этим комнатам ведет через массивную скалу только один подпочвенный ход. Иссе помещает туда тех, на кого она гневается, но которых она пока не хочет казнить. Весь храм солнца совершает одно полное обращение в год, соответствующее обращению барсума вокруг солнца но только раз в год вход в каждую комнату приходится против отверстия коридора, который является единственным сообщением с внешним миром. Иногда исс наказывает перворожденного, сажая его на год в комнату храма солнца. Впрочем, часто она заключает вместе с осужденными и палача, назначая смерть на какой-то определенный день. В комнату ставится пища достаточная для поддержания жизни на столько дней, сколько исс назначила для нравственных пыток. Такою смертью умрёт Деяторис, и первая вражеская нога, которая переступит порог храма, убьет ее. Значит, в конце концов все таки меня ждало поражение, несмотря на чудеса храбрости. Несмотря на то, что я находился всего-то в нескольких минутах ходьбы от моей обожаемой принцессы, я на самом деле был от нее так же далек, как если бы стоял на берегу Гудзона в 48 миллионах миль от Барсума.